Мартовский вечер был теплым, но Марина почувствовала, что замерзла, и спохватила, что бродит по чужому двору, в незнакомом районе, уже почти четыре часа. Время уже одиннадцатый час. Ехать домой или... Знакомая подъездная дверь открылась, выпуская собачника, и Марина решила, что это знак, и вновь поднялась к квартире Славы. В хуле она аккуратно вывернула лампочку и, подсвечивая себе телефоном, Достала ключ из тайника, вставила в замок. В квартире было тихо, а ведь соседка Наталья говорила про какое-то животное, вспомнила Марина. Собака, кошка. Но никто не выбежал в прихожую. Собака бы отозвалась лаем, когда она еще днем давила на кнопку звонка, да и кошка бы истошно мяукала, так надолго оставленная хозяином в пустой квартире. Марина нащупала кнопку выключателя и щелкнула. Свет залил маленький коридор. Никого. Только ее собственное отражение в большом зеркале с тяжелой бронзовой рамой. Это было зеркало из старой славянской квартиры. «А в чужие дома врываться, голубушка, нехорошо», — сказала Марина сама себе. «Уголовным кодексом попахивает». Она вздохнула, поправила шарфик. Выглядит она неплохо, даже очень неплохо. И глаза горят. Но где же слава? А вдруг он болен, потерял сознание лежит где-то в комнате, на полу или на диване? Она поспешно обошла уютную двухкомнатную квартиру. Никого и никаких подсказок, куда же делся хозяин. А вот на кухне Марину ждал сюрприз. Террариум, в нем сидело нечто и таращило на нее, как ей показалось, грустные и одновременно испуганные глаза. И это нечто напоминало дракончика маленького испуганного. На стеклянной банке была надпись «Я Зинуля. Прошу любить и жаловать». Марина не удержалась и фыркнула. «Зинуля». Но надо же, не иначе, как назвал в честь мымры физкультурницы, которая вправду была похожа на эту игуану. Учительницу звали Зинаида Юльевна, но за глаза все называли Зинулей. «Ну, полковник, ну дает, завел себе... Живность. Марина усмехнулась. Ее же, наверное, накормить надо. Она столько дней голодная. Еда в пакетике находилась рядом. Марина насыпала ей полную миску, и Зинуля принялась шумно чавкать. Куда же Слава пропал? Скоропалительно уехал, не успев предупредить соседку? Или случилось что-то страшное? Но что? Что могло с ним случиться? Марина внимательно осмотрела кухню. Это было просто чудо, а не кухонька, похожая на чайный домик. Здесь все напоминало о чае. На стене висели картины, где изображали сказочные пейзажи, горы, уходящие в небо, зеленые поля, маленькие фигурки людей, и везде необыкновенное небо, нежно-серебристое, словно в легкой дымке тумана, и под каждой картиной подпись Остров Цейлон. Целый шкафчик был заполнен разными сортами чая. Она рассматривала их и читала вслух. Дарджинг, «Нилгери», «Цейлонский чай», Оранж Пеко, «Олонг», «Паймутан» — эти названия звучали как музыка. Рядом на полках разместилась глиняная и фарфоровая посуда. Специально для чайного ритуала, как поняла Марина. А ты оказался любителем чайных церемоний, полковник. Вот уж не знала. Над овальным столом висел плакат с надписью крупными буквами. «Все дело в чае". «Если бы так», — вздохнула она, — «все было бы намного проще». Марина включила электрический чайник и взяла с полочки чай под названием «Синий». «Попробуй», — решилась она. «Здесь было так уютно, так хорошо». Марина представила, как Слава сидит вечерами на своей кухоньке, заваривает чай, потом проходит в гостиную, смотрит телевизор или читает. Он всегда любил читать. В гостиной стояло большое кресло, в котором любила сидеть еще его бабушка Виолетта Георгиевна. Марина обратила внимание, что много вещей перекочевала из родительской квартиры. Она их помнила еще по тем школьным временам, когда часто бывала в гостях у Славы. Синий чай имел красный цвет и обладал резким насыщенным вкусом. Интересно, почему он называется синим? Надо будет спросить у Славы, — подумала Марина. Выпив чашку чая, она прошла в комнату. Здесь стены пестрели от развешанных фотографий. На большинстве из них запечатлен паренек, похожий на Славу в юности. Судя по всему, Это и есть его сын Вадим. Снимки из разных мест. Кажется, Вадим любитель путешествий. То на вершине плоской, как подошва горы, то в джунглях из за его спиной длинные лианы сплетаются в причудливый клубок, то на берегу океана с серфинговой доской под мышкой. Снимков, на которых изображен сам Слава, гораздо меньше, и всюду он в основном в компании мужчин, видимо, друзей, коллег и сослуживцев, И тоже он и в горах, и в тропическом лесу. Перед Мариной приоткрылась новая страница его жизни, которую она не знала, но которая теперь казалась зримой, живой. В спальне на маленьком прикроватном столике стояла фотография в рамке. Она взяла ее в руки. Школьный снимок. Весь их класс шестой Б. Они стоят рядом. Слава нахмуренный, а Мариша улыбается. И такая у нее радостная счастливая улыбка и два хвостика туго стянутые бантами она бережно поставила фотографию на место вернулась в гостиную присела в кресло с простертыми подлокотниками на котором лежал плед в зелено-красную клетку в него любила укутываться Славина бабушка на столике около кресла лежала трубка ух он курит трубку Марина закрыла глаза и представила славу с трубкой, провела по ней пальцем, полированное темное дерево, чуть стертое сбоку. Марина прижала трубку к щеке, как будто бы она хранила еще запах и тепло его губ. Где он, что с ним, почему он ей не позвонил? Марина тяжело вздохнула ей захотелось заварить еще одну чашку чая, и, как следует подумать, домой возвращаться не хотелось, очень уж было хорошо у славы. Она словно стала ближе к нему. А дома только тоска и одиночество. Она обвела взглядом книжные полки. Слава всегда любил читать. Его любимой книгой были «Севастопольские рассказы» Толстого. Эта же книга служила обычно ширмой. За ней, как за тайником, он прятал свои секретные материалы. Интересно, а теперь... Марина улыбнулась, осторожно потянула книгу с полки и увидела за ней темно-коричневую папку, на которой крупными буквами было выведено ⁇ Рассекречено ⁇ Она провела по папке ладонью, задумалась, но решительно вытащила это рассекреченное, вернулась кресла и раскрыла папку. В ней обнаружились разные материалы ⁇ газетные вырезки, распечатки файлов, листочки бумаги с записями от руки. Здесь хранились разные истории, события, случаи, преступления, ограбления. Она прочитала о перевале Дятлова, Титаники, убийстве Джона Кеннеди, разнообразные версии, связанные с этим преступлением века. И, наконец, увидела на одном из листов записи от руки. «С детских лет меня волновало тайное исчезновение Агаты Кристи». Марина чуть не вскрикнула. Ну, конечно, Славу всегда влекли загадочные истории. А его бабушка была поклонницей Агаты Кристи. В их доме несколько полок занимали произведения английской писательницы. Она вновь подняла глаза на библиотеку. Вот те самые детективы. Но кто бы мог подумать, что Слава до сих пор интересуется загадками. Марина погрузилась в чтение. 3 декабря 1926 года... Вечером из своего дома в графстве Беркшир пропала известная писательница Агата Кристи. На следующий день вблизи города ньюлендс Корнер, в пяти минутах от Гилфорда, на краю обрыва обнаружили ее автомобиль, который был пуст, не считая шубы и чемодана с женской одеждой. Дамской сумочки не было. Полковнику Арчибальду Кристи сообщили об исчезновении жены но он заявил, что ничего не знает о ее местонахождении. Супруги вот уже год жили в состоянии беспрерывных ссор из-за желания Арчибальда Кристи получить развод и жениться на своей любовнице Нэнси Нил. Он сразу оказался под подозрением. Обнаружилось, что Арчибальд Кристи получила от Агаты письмо, в котором она его упрекала, но это письмо сжег. Секретарша Агаты Кристи, Шарлотта, Сказала, что ничего странного за последнее время за не замечала. Домашние слуги добавили, что прежде чем уехать, хозяйка поцеловала спящую дочь Розалинду, погладила свою любимую собаку, как делала всегда. Через некоторое время поиски Агаты Кристи приняли национальный масштаб. Многие склонялись к тому, что писательница покончила жизнь самоубийством. В пользу этой версии говорили следующие факты. Агата не использовала тормоза, когда автомобиль катился вниз по склону, не взяла с собой собаку, которая везде ее сопровождала, она была измучена ссорами с мужем. Вскоре выяснится факт, который еще больше все запутал. Брату Арчи Бальда Кристи пришло письмо от Агаты с лондонским штампом, проставленным утром 4 декабря. То есть в то время, когда обнаружили автомобиль. Появилась робкая надежда, что Агата жива, хотя секретарша могла быть в сговоре и отправить письмо по личной просьбе писательницы. Но если она жива, то где? И почему не дает о себе знать, что случилось с Агатой Кристи? Вся Англия терялась в догадках. В розыске принял участие сам сэр Артур Канандоль, который раздобыл перчатку миссис Кристи, и отдал ее экстрасенсу Гарацу Лифу. Тот утверждал, что ее владелица жива. Развязка наступила неожиданно. Агата Кристи обнаружилась в одном из отелей в Харрогейте. Она прибыла туда в субботу, на следующий день после своего исчезновения, и зарегистрировалась под именем Терезы Нил из Кейптауна. В полицию не сообщила горничная отеля. Вызвали полковника Кристи, и тот опознал жену. Супруги мирно поговорили, а потом поехали домой. Впоследствии Агата Кристи объяснила свое поведение амнезией, потерей памяти и утверждала, что не помнит, как оказалась в отеле. Будто бы, когда машина съезжала с холма, она обо что-то ударилась и потеряла сознание. Марина дочитала и недоуменно нахмурилась, Поверх листа рукой славы было приписано, что это было, почему она сказала, что приехала из ЮАР, из Кейптауна. Из глубин памяти всплала чья-то цитата. — Если хочешь начать новую жизнь, нужно поехать туда, где тебе было хорошо. Марина захлопнула папку, задумчиво посмотрела перед собой. На глаза попалась очередная картина с пейзажами острова Цейлон. — Пожалуй, она знает где искать славу. К счастью, виза на Шри-Ланку, распространенное название острова и государства Шри-Ланка, Цейлон, оформляется по прибытии. На следующий же день Марина заказала билет и быстро собрала чемодан. Перелет до Коломбо длился девять часов. Марина успела выспаться и насмотреться на белые облака, проплывающие мимо и когда она, пройдя таможенный контроль, вышла из аэропорта, чувствовав себя бодро, отдохнувшей, с ясной головой, Марина остановилась в отеле в центре Коломбо. Управляющий отеля оказался очень милым, отзывчивым человеком и согласился помочь красивой русской туристке найти ее друга, прилетевшего на остров несколько дней назад. К вечеру того же дня Марина уже знала, где остановился Вячеслав Денисов. Его отель находился в нескольких километрах к северу от Коломбо. Она сразу же наняла машину и отправилась к нему. Марина сидела на переднем сиденье рядом с водителем и с интересом наблюдала, как пальмы вдоль дороги, послушные ветру, будто огромные подсолнухи разворачивались вслед за ней. Славу она нашла возле бассейна в ротанговом кресле Перед ним на круглом столике стояли бутылка водки и пустой стакан. Он будто бы ничуть не удивился, увидев ее. «Приехала?» «Ну, хорошо». Марина взяла его руку и сжала пальцы. «Я здесь, рядом», — негромко сказала она. «Мы справимся». Слава поднял на нее глаза, но ничего не сказал. «Ты думаешь?» — пробормотал он. «Я не уверен». Таким усталым, надломленным она его никогда не видела. «Я только что с дороги и привезла твою трубку, а также привет от Зинули». Слабое подобие улыбки появилось на его лице. «Каким образом? Ты всегда прятал ключи в галошнице. Я это помнила. И вообще, полковник, ты вел себя не как джентльмен, не позвонил, внезапно исчез и заставил даму поволноваться». Марина достала из сумки трубку. «Вот, теперь рассказывай все по порядку». «Ты решил исчезнуть, как Агата Кристи?» Она похлопала по сумке. «Извини, я немного похозяйничал у тебя и нашла материалы об исчезновении королевы-детектива. Сейчас я приму душ с дороги и снова к тебе. Я так торопилась тебя увидеть, что оставила чемодан в номере и сразу рванула сюда. На ресепшене мне сказали, где тебя искать». Через полчаса Марина вернулась к бассейну. Она сменила дорожный костюм на длинное легкое платье. Полковник сидел и курил трубку. Около воды горели огоньки. Марина опустилась в кресло рядом с ним. «Я заказал нам коктейли. Лучше чай?» «Да, чай лучше. Сейчас попрошу». Официант записал новый заказ и ушел. «Ну, рассказывай». Слава переменил положение, положил ногу на ногу и развернулся к ней. Меня давно занимало тайное исчезновение Агаты Кристи. Может быть, сначала о тебе, а обо мне после. И, пожалуйста, не перебивай меня, прошу. Хорошо. Марина сделала глоток чая, ароматный, с легкой кислинкой. Загадочный случай из биографии Агаты Кристи занимал меня с того самого возраста, как об этом рассказала моя бабушка. Ты же знаешь, она была страстной поклонницей английских детективов и Кристи была ее любимой писательницей, она даже называла ее «моя гадочка Ее загадка преследовала меня всю жизнь, всплывала время от времени. Но по-настоящему я занялся этим вопросом, когда вышел на пенсию, и у меня образовалось много времени. Заново изучил все материалы, существует много статей, публикаций, были изданы даже книги, посвященные этому странному эпизоду в жизни королевы-детектива но почти все они однообразны, словно написаны под копирку, и предлагают всего два объяснения. Первая версия: миссис Кристи хотела таким своеобразным способом отомстить мужу, исчезнуть, чтобы подозрение пало на него и его любовницу Нэнси Нил. Она даже зарегистрировалась в отеле под ее фамилией, назвавшись Терезой Нил. Считают, что расчет был такой: после ее исчезновения Все всплыло бы наружу, и Арчибальду предъявили бы обвинение в смерти жены. Агата, конечно, планировала вскоре вернуться, но нервы бы неверному супругу потрепали бы изрядно. Вторая версия. Она уехала из дома в состоянии сильного нервного потрясения. Ее подкосили недавняя смерть матери и бесконечные ссоры с мужем, который хотел развода. Агата попала в аварию и потеряла память, бросила автомобиль и отправилась в отель, где непонятно по каким причинам зарегистрировалась под чужим именем и выдала себя за прибывшую из Южной Африки. Итак, месть мужу и потеря памяти – две основные версии. При этом одна по умолчанию исключает другую. Если это месть, то ясное дело, все совершенно обдуманно и с холодной головой. Если потеря памяти, то человек действовал на обум спонтанно. И все же, для потерявшей память, она на редкость логично. И, представь себе, Мариша, меня старого пня, обе эти версии категорически не устраивали. Смешно сказать, столько людей ломали себе головы над этим, ученые, профессора, а я, простой полковник из Москвы, берусь разгадать эту загадку. Запах табака из его трубки был приятен, чай божественен, Вода в бассейне туско поблескивала глубокой синевой. Марина поймала себя на мысли, что сидела бы так и сидела. Сама Агата ссылалась на потерю памяти, утверждала, что в результате внезапной остановки машины она ударилась головой. Позже, по мнению некоторых исследователей, она приоткрыла тайну своего исчезновения в книге «Неоконченный портрет». Главная героиня романа, узнав... О том, что муж хочет ее оставить, предпочитает уйти из дома сама, предварительно поцеловав дочь. Настолько ее страшит само слово «развод» и крушение всей прежней жизни. Она не знает, как быть и как с этим смириться. Мужа героини звали Дермот, и это следует запомнить. Но, на мой взгляд, если какая-то книга объясняет, что произошло с Агатой Кристи, то эта книга «Голубой поезд», Кристи начала ее до загадочного происшествия, а закончила уже после. Так или иначе, роман является слепком ее мыслей и размышлений, даже если она и не собиралась ничего рассказывать. Но творчество такой процесс, что не знаешь, какие реплики и обрывки твоих собственных размышлений вдруг окажутся на листе бумаги. — Это я где-то читал, — пояснил Слава. Марина кивнула. Его рассказ очень ее захватил. В начале книги одной из действующих лиц, Руфь, дочка миллионера, и она находится в разладе с супругом, которого, внимание, зовут Дерек, продолжал Слава, и Дерек, и уже вышеупомянутый Дермот из книги «Неоконченный портрет». Мужчина одного склада, и даже имена у них схожи. Условно говоря, это Арчи кристи собственной персоной, обаятельный эгоист, безответственный тип, который думает только о себе. Голубой поезд — символ жизни, который, как известно, путешествие в один конец. Сама же Агата Кристи, ее литературный образ, в этой книге как бы раздваивается. С одной стороны, это Руфь со множеством мирских привязанностей, с жаждой жизни. Она очень похожа на Агату, какой та была до исчезновения. Но в романе развода требует Руфь, а не Дерек. И если верить психологам, это персонифицированные мысли Агаты, отрицание реальности. Она не может допустить, что брошена. И в ее воображении это она добивается развода, но не Дерек Арчибальд. По сюжету Руфь убивают. У нее похищены драгоценности, рубины, которые символизируют страсть, эмоциональность. Но с кем находит свое счастье Дерек, идеальный мужчина Агаты Кристи? Он в итоге остался с Кэтрин Грей, спокойной, мудрой, уравновешенной леди. Может быть, Агата показывает, что поняла? Чтобы быть любимой идеальным мужчиной, нужно стать другой, такой как Кэтрин Грей. Но чтобы стать ею, нужно убить себя прежнюю, пройти своего рода инициацию. Голубой поезд выходит в свет в 1928 году, неоконченный портрет в 1934 -м. Интересно, что в 1930 году появляется новая писательница Мэри Уэс От ее имени Агаты Кристи будут написаны шесть романов. И первый же роман «Хлеб из Полина» о том, что в какой-то момент амнезия главного героя дает ему шанс прожить жизнь другим человеком. «Что ты скажешь?» — славовыжидающий посмотрел на Марину. Агата стала другим человеком после этой истории? Совершенно верно. Она не теряла память. Вряд ли можно совершить в беспамятстве столько действий. Купить билеты на поезд, отправиться в йоркширский отель. И поведение Агаты в отеле говорит о том, что она страстно хотела жить. Она общалась с постояльцами, играла в бильярд. Музыканты отмечали, как она весело плясала Чарльстон. Она просто очень хотела измениться, стать другой, и ей это удалось. Да, хлопнула себя по лбу. Еще есть версия, что Агата Кристи все заранее обдумала и построила с помощью подруги Нэн Кон, чтобы насолить мужу. Подруга была в курсе всего, и Агата ночевала 3 декабря в Лондоне в ее доме, а вечером уехала в Карогейт. И вот в таком неприглядном свете предстает... Любимая писательница моей бабушки. Какая-то здесь грандиозная нестыковка. Агата очень серьезно относилась к жизни, к своему долгу жены и матери. Она изо всех сил старалась стать Арчибальду хорошей женой, боялась развода, боялась, что разрушится вся ее привычная жизнь. А тут прям французский водевиль. Не похоже на мою агаточку, как сказала бы бабушка, и была бы права. Мало кто задумывается над тем, что Агата Кристи была намного разумнее и серьезнее, чем это кажется. У нее интересный взгляд на жизнь и житейские ситуации, достойные внимания философские рассуждения. Это надо понять и разглядеть. — Ты, наверное, устала? — без всякого перехода спросил Слава. — Устала? — Марина вздрогнула. — Нет, все в порядке. — Я слушаю. Я совсем забыл, что ты с дороги. Совсем тебя заболтал? — Тебе надо отдохнуть. Давай отложим разговор до завтра. — Но ты не сказал. Что случилось с тобой? Да и прогату, кажется, еще не закончил. — Все завтра. Он постучал трубкой о столик, а потом неожиданно взял Марину за руку. — Спасибо. — За что? — За то, что ты приехала. Я уже не думал тебя увидеть. Марина посмотрела на него. Глаза Славы подозрительно блестели. — Ты плачешь? — удивилась она. — Глаза слезятся, и здесь чертовски высокая влажность, которая пропитываешься буквально насквозь, — ответил он, улыбнувшись. — Позвольте не поверить, — промелькнула в голове у Марины, но вслух она ничего не сказала. Они встали за столика. Он притянул ее к себе и легонько прикоснулся губами к щеке. Марина замерла. Несколько секунд в ее объятиях. Ради этого стоило выдержать девятичасовой перелет и оказаться на другом краю земли. Она обняла его в ответ, но он отстранился. До завтра. Спокойной ночи.